Глава четвертая Сердце тревожно ёкает, когда подхожу к детской. Тишина настораживает. Обычно здесь царит гвалт, смех Асана и приглушенный голос Салихи. Открываю дверь и замираю на пороге. Картина, которая предстаёт перед глазами, словно удар под дых. Асан сидит на ковре, окруженный игрушками, но Салихи нет. Рядом с ним стоит Лейла. «Какого хрена она здесь делает? Я же запретил ей!» Лейла улыбается Асану и протягивает ему печенье. «Мы маленький сынок» доверчиво тянется к нему своими пухлыми пальчиками и хватает угощения. Кровь закипает. В одно мгновение оказываюсь рядом с ним и выхватываю печенье из маленькой ручки. Асан удивленно смотрит на меня и начинает хныкать. «Что ты делаешь?» рычу на Лейлу, стараясь сдерживать гнев. «Я... я просто хотела дать ему печенье», — лепечет она, испуганно отступая. «Ты хочешь его отравить?» «Да не я, да что с тобой?» «Я просил тебя не приближаться к ребенку. Я проходила мимо и услышала, как он хнычет Он был один. Я клянусь, что не собиралась причинить ему вред. Просто хотела побыть с ним немного». Лейла смотрит на меня расширенными от ужаса глазами, словно я монстр, вырвавшийся из глубин ее кошмаров. И может быть, я и есть монстр в этой ситуации, но я всего лишь хочу защитить самое дорогое, что у меня есть. Убирайся, немедленно. Ты не должна здесь быть. Хватаю Лейлу за руку и выбалакиваю ее из комнаты. Она сопротивляется, пытается что-то сказать, но я не слушаю. Захлопываю дверь прямо перед ее лицом. «Салиха! Салиха, где тебя носит?» Кричу на весь дом, стараясь успокоить дрожащие руки. Асан испуганно всхлипывает. Подхватываю его на руки и прижимаю к себе. Он тычется лицом в мою шею, и я чувствую, как его маленькое тельце дрожит. «Папа здесь, все хорошо!» Шепчу ему, целую в макушку. «Испугался! Это больше не повторится!» Влетает запыхавшаяся Салиха. «Простите, хозяин, я отлучилась на минутку». «Где ты была? Ты оставила его одного с ней!» Срываясь на крик. «Разве ты не помнишь, что я тебе говорил?» Салиха вжимает голову в плечи. «Простите, это больше не повторится». Отдаю сына и няньке и выхожу из детской. Лейла в своей комнате сидит на постели, поджав под себя ноги. Я смотрю, тебе уже лучше, по дому расхаживаешь, даже там, где тебе запрещено ходить. Откуда взялся ребенок? Кто его родил для тебя? Тебе это не должно касаться. Ты не смогла выполнить свой долг, выполнила другая. Отрезаю холодно. «Он сын Нины?» — спрашивает Лейла дрожащим голосом. «Нет». Тогда чей? Ты говорил, что бесплодный, но считаешь Асана своим сыном. Ты задаешь много вопросов, Лейла. Я просто хочу знать. Дай мне шанс, Данияр. Какой еще шанс? Стать матерью. Нет, ты его упустила. Если бы ты не сделала аборт, сейчас бы воспитывала своего ребенка. Но ты его вероломно убила и сама чуть не отправилась на тот свет. «Ты прекрасно знаешь, почему я так поступила!» Горько усмехается жена. «Ты хотел, чтобы я родила от незнакомца, донора, которого я в глаза не видела. Я просто не могла. Не могла, да не яр. Эта мысль меня убивала. Тебе напомнить, что ты хотела, чтобы я воспитывал ребенка от твоего бывшего». — Тагир — хороший врач, спору нет. Но я бы никогда не допустил такого унижения. Ты заигралась, Лейла, и проиграла. Пожена теперь плоды. — Ты говорил, что тебе плевать, кто будет донором. Лейла вскакивает с кровати. — Это не так, потому что донора выбрал я. Лейла замирает на мгновение и спрашивает. — И кто же он? — Кто, да не яр? Этого я тебе никогда не скажу. Развернувшись, выхожу за дверь и иду в свой кабинет. Сажусь за стол и достаю фотографию своего младшего брата. Братишка Асан, как же мне тебя не хватает. Мой сын — это единственное напоминание о нем. Некоторое время назад, разбирая бумаги в квартире брата, я обнаружил документы из клиники, где хранилась сперма Асана. Уж не знаю, зачем он ее приберег, Да и не узнаю уже никогда. Мне пришло в голову воскресить брата. Раз уж судьба лишила меня радости отцовства, почему бы не воспользоваться его генетическим даром? Родная кровь не просто слова. Она сильнее любых анонимных доноров. Доктор Багиров провел всю работу, только один эмбрион Лейла уничтожила, а тот, который остался, я велел подсадить суррогатной матери. Но правду не должен знать никто, особенно мой отец. Я не позволю ему даже заподозрить эту священную тайну. Смотрю на фотографию Асана, и его хмурая улыбка будто освещает комнату. Вспоминаю наши детские годы, шалости, тайны, которые мы доверяли только друг другу. Я всегда был защитником, но не смог помочь, когда он связался с дурными людьми а теперь его больше нет. Зато у меня есть сын.